и думал о том, что предстоит ему нынче сделать, и что было вчера. Вспоминая вчерашний вечер, проведенный у Корчагиных, богатых и знатных людей, на дочери которых предполагалось всеми, что он должен жениться, он вздохнул и, бросив выкуренную папироску, хотел достать из серебряного портсигара другую, но раздумал,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 Прочное и ценное. Выбрав из десятка галстуков и булавок те, какие первые попались под руку, когда-то это было ново и забавно, теперь было совершенно все равно. Нехлюдов оделся вычищенное и приготовленное на стуле платье и вышел, хотя и не вполне свежий,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 крахмаленной скатертью с большими вензелями, стояли серебряный кофейник с пахучим кофе, такая же сахарница, сливошник с кипяченными сливками и корзина с свежим калачом, сухариками и бисквитами. Подле прибора лежали полученные письма, газеты и новая книжка «Ревю де де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 Умершей матери Нихлюдова, Аграфена Петровна, оставшаяся теперь при сыне в качестве экономки. Аграфена Петровна лет десять в разное время провела с матерью Нихлюдова за границей и имела вид и приемы барыни. Она жила в доме Нихлюдовых с детства и знала Дмитрия Ивановича еще Митенькой. «С добрым утром, Дмитрий Иванович!» «Здравствуйте, Аграфена Петровна!» «Что новенького?» — спросил Нехлюдов, шутя. «Письмо от княгини ли? От княжны ли? Горничная давно принесла?» «У меня дожидается!» — сказала Аграфена Петровна, подавая письмо и значительно улыбаясь. «Хорошо сейчас», — сказал Нехлюдов, взяв письмо и, заметив улыбку Аграфены Петровны, нахмурился. Улыбка Аграфены Петровны означала, что письмо было от княжны Корчагиной, на которой, по мнению Аграфены Петровны, Нехлюдов собирался жениться. И это предположение, выраженное улыбкой Аграфены Петровны,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 и потому не можете никак ехать с нами и Колосовым смотреть картины, как вы со свойственным вам легкомыслием вчера обещали. А moins que вы не soyez disposés à payer à la cour d'assise les 300 рубles d'amende, que вы vous, vous refusez pour votre cheval». «За то, что не явились вовремя, если, впрочем, вы не предполагаете уплатить в окружной суд штраф в 300 рублей, который вы не желаете заплатить за покупку лошади. Французский. Я вспомнил это вчера, только что вы ушли. Так не забудьте же княжна М. Корчагина». На другой стороне было прибавлено: «Мамон воводит, что ваш ковер вас ожидает до ночи. Вене абсолютно в какой час, что бы это ни было». МК. Матушка велела вам сказать, что ваш прибор будет ждать вас до ночи. Приходите непременно, когда угодно.